Глава 14. Объяснение литургии Однако и сам Отец Иоанн больше отдается духовным переживаниям литургии, чем воспоминаниям о параллельных событиях из жизни Господа. И мы теперь изложим его чувства и мысли в последовательном порядке службы, его собственными словами, почти без наших замечаний. Мы и к литургии приходим со своей рассеянностью, своими страстями и мечтами земными, житейскими расчётами, коим прильнула душа наша. Внимай, зовёт батюшка, душа христианская, что поётся в начале литургии. Единородные сыны и слове Божии, бессмертием и изволивый спасение наше городи воплотитесь.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 небо, отверста и ангелы Божии, восходящие и нисходящие на Цына Человеческого. Отсюда в молитве Малого Входа, читаемой тайно священником, говорится «Сотвори, Господи, со входом нашим в ходу святых ангелов быти». «И бывают», — говорит он, — «ибо ни одно слово, сказанное на богослужении, не произносится без силы, а тем паче ложно». И много раз, как мы видели, он говорит об общнии на литургии мира небесного и земного, ангельского и человеческого. Ныне силы небесные с нами невидимо служат, приводит он эти слова вслед за третьей тайной молитвой, и же общие и согласные даровавой нам молитвы, то есть перед входом. Святый Боже! Священник читает тайную молитву: Боже, святи где говорится «Их же, святых, молитвами посети нас, Боже!» «О благородие христианина, о счастье и блаженство! С кем сообщаюсь? Какого и сколь великого ходатайства я сподобляюсь?» Эта молитва вводит и учит нас поклонению трипостасному божеству, от которого наш живот и дыхание и все. Деяние глава 17, стих 25-й. «Апостол», потом «Аллилуйя», так же и после херувимской песни. «Хвалите Бога, херувимская песнь, при краткости и простоте своей весьма многозначащая, свидетельствующая о непрестанном созерцании небесными чинами ангельскими, бесконечной премудрости, правды, святости и благости Божией, как и всемогущество Божие». Эта песня часто употребляется при богослужении в значении того, что во время нашего служения Господу и ангелы невидимо служат, составляя с людьми как бы один хор, одну церковь, одно собрание. И это обстоятельство учит нас благоговейно и разумно стоять и молиться в церкви, слушая пение и чтение. Мир всем. Для чего преподаёт мир священнослужитель при чтении Евангелия? Для того, чтобы в глубокой тишине и мире чувств и самому читать Евангелие немало не спеша, не волнуясь, и всем прочим слушать оное. Братья, ловите слухом сердце каждое слово Спасителя в Евангелии и прилагайте к сердцу. Это не слово человеческое, которая часто бывает лжива, пуста, бессильна, блазнена, а слово Божие, слово истины, слово всемогущее. Каждое слово Господа есть жизнь для нас, и всё сказанное устами Спасителя сбудется до днёты, ничто не прийдёт. Евангелие в церкви читается нам для того, чтобы мы искренне и твёрдо веровали во Христа. чтобы учились его закону, чтобы подражали ему, облекались в него, чтобы и на небе нам быть с ним. И дома должны читать, а мы читаем всякие журналы, газеты, книги, а между тем единственный на потребу книги, книги книг, Евангелие не читаем. А сугубы Йектени. Для чего такое начало сделано церковью в сугубы Йектени? Рцем всей от всей души и от всего помышления наши горцы. И потом, Господи вседержителю, Боже отец наших, молимся тебе, услыши и помилуй. И затем, помилуй нас, Боже, по велицей милости твоей, молимся тебе, услыши и помилуй. Церковь возбуждая чад своих к всесердечной, от всего помышления молитвы Обратите внимание, о чем прежде всего Церковь молит после столь усиленных возгласов «Святый Божий» к треепостасному Вседержителю Богу и на самое имя Вседержителя. Она молится прежде всего о державном своем помазаннике, государе, покровителе и защитнике Церкви, гражданской главе всех своих подданных, от которого зависит их благосостояние, чтобы Господь Бог во всем споспешествовал и помогал Ему. Ибо Его благопоспешество есть общее благо всех Его подданных, и вообще Его благосостояние есть общее благосостояние. Потом за священное сословие отцов наших, за усопших отец и братьй, ибо и усопшие – суть также члены церкви братья наши, имеющие великую нужду в наших молитвах. за братью храма и за всех прихожан. Что за эктения, какая сила, какая всеобъемлющая любовь дышит в ней. Чего не испросили бы мы у Бога, каких благ и живым и умершим нашим братьям, если бы все эти возгласы находили искренний отголосок в глубине души нашей, и все мы единодушно, как бы едиными устами, молились Господу Вседержителю. всех, живых и мертвых, содержащему в деснице своей. Все испросили бы по неложному его обещанию. «Вся, елика, аще, вас просите в молитве верующие, приимите». Евангелие от Матфея, глава 21, стих 22. Какое разнообразие прошений, какая благопотребность, какая простота и вместе глубина премудрости. Какой дух спасения дышит во всех их прошениях. Иже херувимы тайно образующие. Чем образуем мы херувимов? Во-первых, пением их священные песни, аллилуйя, тем, что поём три святую песнь, как они. и, во-вторых, тем, что подъемлем, как и они, Господа славы и носим в себе через причащение Его. Воспринимаем в себя всецело Христа Бога в сердце, как на престоле херувимском носим Его, пламенно любим Его, как любят Его херувимы. И ради Его любви отрешаем свои сердца от всякой земной любви, ибо любовь земная несовместима с любовью Божией ее. Потому мы и должны отложить всякое житейское попечение, чтобы возлюбить его всею полнотою сердца, пламенной любовью. Презирай, христианин, сласти плотские, если хочешь насладиться сладостью божественной, нетленной, вечной, святой. Иначе невозможишь вкусить сладости Божией. Всякое ныне житейское отложим попечение. Эти весьма важные слова херувимской песни остаются для большей части христиан гласом вопиющего в пустыне. Так мы и осуетились, измельчали от житейских попечений и пристрастий. Между тем, вообще в храме, а в особенности в этот момент и в дальнейший, место только молитвы, покаянию, словословию и благодарению творца и Господа, Спасителя и Судии нашего. а не помышлением земным или страстям житейским, плотским. И да молчит здесь всякая плоть человеча, и да стоит со страхом и трепетом, и ничтоже земное в себе да помышляет в Великую Субботу. И никого и ничего да не предпочитает Творцу, да не стремимся ни к кому и ни к чему, но всем умом и сердцем погружается в Господа». да желает и молит себе и всем людям единого на потребу – спасения души. Храм – небо земное. Здесь престол царя неба и земли. Здесь совершается страшная пренебесная жертва – тело и кровь владычник, и верные соединяются с Господом и обоживаются обожением чудным. Какое нужно небесное сердце? Дашь мне, Господи, молит он и о себе. Дух небесный, сердце чистое, любве обильное, не связанное никакими житейскими похотями и страстями. Ибо никто, и связавшихся житейскими похотями и злостями, не может приходить или служить тебе, Царю славы. Тайная молитва во время херувимского После перенесения даров на престол, между прочим, тропарями читается последний стих 50 псалма: Помилуймя, Боже, ублажи, Господи, благоволением твоим Сиона, и досозиждутся стены Иерусалимские. Тогда благословишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь твоеи тельцы. Последние слова вызвали у отца и Анны такие переживания, Чельцы означают бессловесные страсти наши, которые мы должны умерщвлять, закаляя их ножом самоосуждения, самоукорения, покаяния, самоотречения. Заклание в жертву бессловесных животных и излияние крови их напоминало и изображало заклание Агнца Божия Господа Иисуса Христа за грехи мира. а также указывала и на умерщвление бессловесных страстей плацких христианами, как говорит о себе апостол «Умерщвляю тело мое и порабощаю» Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 27. Или, как он пишет христианам, «Умертвите, уды ваши, я же на земли, блуд, нечистоту, страсть, похоть злую или хаимание, еже есть идолослужение». Послание к Колоссинам, глава 3, стих 5. «И же Христовы суть, плоть распяша со страстьми и похотьми». Послание к Галатам, глава 5, стих 24. «И посмотри, как полки мученические отдали себя добровольно и с радостью на муки, различные за Христа, и скончались мучительными смертями». Как преподобных лики бесчисленные изнуряли и пробачили духу плоть свою и стали бескровными мучениками, непрестанно умерщвляя мятежную плоть, постом, бдением, долу лежанием на голой земле, постоянными молитвами, трудами. Мы же хотим идти к жизни будущей в царстве, влёсти мы широким путём угождения плоти и страстям своим. лениностью и нерадинием к молитве, к исправлению себя и ко всем добрым делам слишком ошибаемся. После всех этих молитв я пишет батюшка, прибавляю от себя в конце тайной последующей молитвы, начинающиеся словами: "Господи Боже, вседержителю". Следующие слова в таком сочетании Всподоби нас обрести благодать пред Тобою, ежебыти Тебе благоприятней жертве нашей, и вселитесь от Духу благодати Твоей я в нас и на предлежащих дарях сих, на всех рассадницах и на всем учащемся юношестве, на нищих людях Твоих, вдовицах, сирых и убогих, на пострадавших, на всех заповедавших мне недостойному молиться о них». и на всех людях Твоих, як и вси Твои суть. Ты, Бо, создал еси их по образу и подобию Твоему. Ты отродил еси их водою и духом. Ты благодать сыноположения даровал еси им. Ты залог духа в сердца их дал еси. Его же ничтожи есть дрожаи, осветительнее, утвердительнее, совершительнее. Ты питаешь Бога, плотью и кровью сына твоего их же ничто же есть сладостней ты подаёшь им вся благая по естеству и по благодати им же ни с числа присвой убы всех нас тебе отчуждаемых грехом и врагом борющим нас и да никто же от нас будет стяжание и брашно чужд ему дьяволу сам нас спаси уч щедрот и Божия всякого утешения. Верую в Единого Бога, для чего поются от лица всех на литургии, для того, чтобы оживлять свою веру в Трипостасного, всех животворящего и чудотворящего Бога, и ею оживляться. Чтобы при содействии её сделать себе более благотворным, имеющее совершиться таинство тела и крови Христовой. Ибо без живой и правой веры оно не может принести нам пользы и не может быть усвоено, ибо верою усваивается и ощущается в своих спасительных плодах. Для чего поётся верую пред присуществлением святых даров? Для чего и священник читает в это время про себя веру? Для того, чтобы предстоящие веровали и помнили, что при присуществлении святых даров участвует святая Троица, и что тайна Евхаристии есть дело Святой Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа. для того, чтобы и священник неосужденно с несомненною верою в благости и всемогущество Отца и Сына и Святаго Духа совершил святое таинство, и потом во время причастился его. Ибо в это особенно время потребна для священника великая вера Так как в это по преимуществу время враг усиливается поразить умы сердца священника холодностью и неверием или возмущать сомнением. На литургии верных символ веры поются христианами, для того же, для чего и при пред крещении, преднапутствуем больного, при пред таинстве исповеди то есть как необходимые условия, к достойному участию в таинстве и к восприятию силы таинства. «Аще веруешь от всего сердца твоего, как верует Святая Православная Церковь, можно тебе присутствовать при совершении таинства» – деяния, глава 8, стих 37-й, «или и принять в свое время святые тайны». если ты приготовился к говениям и чистосердечным покаяниям. Если же не веруешь, то недостойно присутствовать, тем более причащаться. Веруешь ли ты во все это стоящий? Веруешь ли ты, в частности, в будущую блаженную жизнь? Веруешь ли в будущую бесконечную муку, уготованную нераскаянным грешникам? не веруешь или веруешь, но очень слабо, темно, туманно. Помилуй себя. Если бы ты веровал в бесконечную жизнь, то был бы готов жертвовать всем и трудом, и достоянием своим, и спокойствием, и здоровьем, и самой жизнью. А ты живёшь рассеянно, губишь время даром, проводишь время в удовольствиях, а избежание будущего гнева Божия не помышляешь. грехов своих бесчисленных ничем не искупаешь и искреннего покаяния в грехах не показываешь о вспоминает человек чаще вечность помни что всё здесь не тлен а там в вечной жизни вечный покой вечная радость вечное наслаждение вечный свет вечное чудесное благоухание Вечное созерцание непреступного света святые Троицы. Верны ли мы Богу в вере, надежде и любви? Верны ли в борьбе с грехом, столь пагубным, хотя и прелестным? Верны ли Богу в брани с началами властями и миродержителями тьмы века сего, воюющего через нас с царством правды Божией, святыми с самим Богом? Не дружим ли мы ещё с грехом через поблажку плоти своей многострастной и плотским помыслением, хулам, сквернению, беззаконию? Держимся ли упования будущих событий и благ вечных неуклонно? Не живём ли только здешнюю жизнью, не заботясь о будущем, о предстоящем ответе на страшном суде Христовом, пред всеми ангелами и людьми? Верны ли, веруем ли? Если веруем, если и жизнью верны, то блаженны. О высота, высота, на которую возвёл и возводит нас верующих Господь Иисус Христос своим воплощением. О блаженство неизреченное, которого удостаивает он любящих его и исполняющих заповеди его. облаженное бессмертие и вечное ликование со святыми в обителях небесных, которое многие уже получили, хотя не вполне до общего воскресения, а другие еще ожидают его и вторят ежедневно чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. О вера святая православная, сколь ты утешительна, Сколь ты драгоценна для человека, живущего здесь на земле в кровавой борьбе с грехом и дьяволом, в злостраданиях непрестанных, в скорбях и печалях, часто в трудах изнурительных и неблагодарных. Пожалеют и горько востенают многие, многие из христиан православных во второе пришествие Христа, да ещё и здесь при кончине своей. что принадлежали по крещению и первому урокам веры к христианской церкви православной, а потом не следовали её постановлениям, имели такое бесценное сокровище спасительное, церковь Божию, её богослужение, таинства, учение спасительное, пастырь и всем пренебрегли, а жили по своей воле, в отчуждении от церкви и Евангелия. и служили только миру и богатству. Ещё больше страшиться от океан за неверующих, мало верующих или равнодушных. После такого факта, как сошествие с неба самого сына Божьего, о чём главным образом говорит символ веры, вас перестало удивлять и ужасать своим необъятным величием, премудростью, бесконечной благостью, могуществом, воплощение сына божье жизнь учение чудеса между человеками и особенно страдания ужаснейшие и смерть пануснейшая на кресте а затем воскресение из мёртвых и вознесение на небо к отцу своему у греховное равнодушие у греховная слепота и бесчувствие но наша пасторская обязанность греметь вам всегда об этом в уши ваши, чтобы вас, спящих греховным сном, пробуждать и обращать к покаянию. Отделившиеся от церкви теряют право даже на ходатайство святых пред Богом, как мёртвые члены, противлением своим навлекающие на себя погибель вечную. вне церкви нет спасения, нет духа благодати. Сам, горя опламенной верой, он удивлялся этому современному равнодушию, духовному сну. Воплощение Сына Божьего исполнило удивление и ужаса все ангельские умы. А люди остаются в большинстве бесчувственными и неблагодарными к этому пречудному акту промысления Божия, о спасении рода человеческого. Только церковь святая достойно оценила и оценивает это, и ежедневно и ежегодно вспоминает и прославляет чудные события из жизни Спасителя, особенно в праздники. Ну и к церкви большинство христиан равнодушны и холодны. Удивительное дремота и сон. Ужасися осем неба и земли удивишеся концы, яко Бог евися человеком плотски, ирмос гласа осьмы. А современное человечество спит, дьест да и пьёт. Едяху и пияху, как перед потопом. Евангелие от Луки, глава 17, стих 27. «Одичали, у них на уме и в сердце только суета. Спят они, непробудно спят, и воспрянуть не хотят». Тогда Бог сам начинает пробуждать людей мировыми бедствиями, войнами между усобием, голодом, расстройством государственной жизни, повальными болезнями. Это божественная педагогика, о ней говорит Отец Иоанн. За то, как радуется Отец Иоанн за пребывающих в церкви, убеждая их держаться этого спасительного корабля. Помни хорошенько девятый член символа веры. Помни единство церкви небесной и земной под единую главою Христом, в едином Духе Божьем. Это его излюбленная постоянная мысль. По прочтении тайным символом веры, я, говорит батюшка, прибавляю от себя следующую молитву. Утверди в вере сей и верую сею сердце моё и сердца всех православных христиан. И сего чаяние достойно жительствуете в разуме. Соедини в вересии все христианские великие общества, бедственно отпадшие от единства святые, православные, кафолические, апостольские церкви. Я же есть тело Твое, и Я же глава Иси и Спаситель тела. Не изложи гордыню и противление учителей их и последующих им. Даруй им сердцем уразуметь истину и спасительность Церкви Твоей Я, и нелесно ей соединица со вкупи и недугующих невежеством заблуждением и упорством раскола сломи в силу благодати дух твой его упорства их и противления истине твоей да не погибнут люти в своём противлении к всей вере привлеци вся языцы населяющие землю Да единым сердцем и едиными усты все языцы прославляют Тебя единого, всех Бога и благодетеля. Все и вере, и нас всех соедини духом кротости, смирения, незлобия, простоты, бесстрастия, терпения и долготерпения, милосердия, соболезнования, сорадования». «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любы Бога и Отца и причастия Святаго Духа буди со всеми вами». Как нельзя более благовременно это благожелание апостольское произносится священно действующим именно в это время, то есть пред совершением тайн. «Благодать Иисуса Христа, милующее, очищающее, спасающее». просвещающая, укрепляющая душу нашу, нужна во всякое время. А теперь в эти страшные небесные минуты, когда с нами служат множество воинств небесных, с трепетом окружающих престол Божий, благодать Божия, просвещающая и укрепляющая слабые рассеянные силы духа, особенно нужна для возможного понимания высоты и важности предстоящего таинства. Любы Бога и Отца. В эти минуты надо бы на всем Восчувствовать беспредельную Любовь к нам грешным, Бога и Отца, который Так возлюбил мир, что И Сына Своего Единородного Дал есть, да всяк Веруя и вонь не погибнет, Но им эти живот вечный. И самим Должна возлюбить Его Соединородным Сыном и Духом Святым, Отвергнув все Житейские пристрастия. И причастие Святаго Духа необходимо нам ныне и паче в это время, потому что без сего причастия не можем мы возлюбить Бога Отца, ибо только Духом Святым можем взывать к Богу с искреннюю любовью Авотч. Послание к Римлянам, глава 8, стих 15. Ибо только благодать Святаго Духа предочищает, освящает, просвещает, умиротворяет и укрепляет нас к достойному и благоплодному предстоянию во время святейшего таинства. Горе, имеем сердца, взывает священник. На его призыв народ отвечает: "И мы к Господу". Истинный христианин непрестанно возносит в горе ум и сердце своё и питает их высокими помыслениями и чувствами. Там на небе его сокровище, его блаженство, его сладость, его радость. К земле же и всем её благам, как грубым, приходящим временным, он равнодушен. Его не привлекает земная красота, сладость, слава, земное богатство, блеск роскошной знатность, земные радости и увеселения. Всё это ему, как страннику, чуждо. Только человек маловерный или неверующий живёт умом и сердцем на земле и не любит возноситься на небо, которое не есть его родная стихия. так как он сам не сроднился с нею, погрязнув в мирских заботах и страстях. Но искренне ли и мы, стоящие в храме, отвечаем на призыв к горе? Нет, или весьма весьма немногие, потому что сердца большинства прикованы к земле разными житейскими пристрастиями. Не легко и не вдруг сердце вознесётся на небо, ко Господу. Для того, чтобы искренно возноситься сердцем к Богу, нужно христианину непрестанно жить в Боге, любить его, размышлять глубоко о делах его промысла и быть на земле небесным гражданином. А мы приходим в храм с рассеянием, с различными житейскими страстями и похотями, пригвождающими к земле. Где же тут горе сердца? Но горе нам, если мы, в такие минуты величайших чудес милости Божией к нам, не горе имеем сердца. Значит, мы бесчувственны и несмысленны. В это время требуется от нас совершенная преданность Господу Иисусу Христу, полная доверенность, совершенное упование во всех прошениях, благодарениях, восхвалениях. При этом чистое сердце, ненависть ко греху и и горячая любовь к правде. По произнесении возгласа этого, я тайно говорю: возвыси духом твоим святым всех предстоящих здесь к тебе, Богу живота нашего, и отрини от сердец наших все страсти плотские и душевные. Благодарим Господа Мы приносим благодарственную жертву о Пресвятой Богородице и о всех святых каждую литургию. И они предстательствуют о нас пред Господом и просят нам прощения грехов и великой милости. После евхаристийного возгласа «благодарим Господа», «благодарим» по-гречески «евхаристисомен», читается молитва «достойно и праведно теопети» и прочее. При тайном чтении этой молитвы, после слов «Ты от небытия в бытие нас привел, еси», я прибавляю для усиления благодарного чувства слова «в разумное бытие и по душе бессмертное», то есть «привел, еси». После слов «падших нас восставил, еси паки» прибавляю «и стократно на кижды день восставляеши согрешающих и кающихся». После слов: "Донде же нас на небо возвёл еси и царство даровал неси будущее", прибавляю таин: "Ты и в самом причащении нашим животворящих твоих таин, уже возводишь нас на небо. Ибо где ты, там небо и небо небес. И даровав себя самому верным, ты вместе с собою даруешь и царство небесное, царство будущее". взалук причистива тела и крови твоей свят свят свят при тайном чтении молитвы с семи блаженными силами при словах сам себе предаяша за мирский живот прибавляю от себя для усугубления чувств благодарности и умиления слова почежи всех за меня грешника да избавлюсь от смертоносного греха и доживу во веки Приимите, едите, пийте от меня все. Кто постигнет величие благодеяния, подаваемого нам Господом Иисусом Христом в таинстве Евхаристии или причащении? Вполне никто, ни даже ум ангельский, ибо благодеяние это беспредельно, необъятно, как сам Бог. Какая близость Божия к нам! Вот он, тут, существенно Какое чудное общение! Какое счастье и блаженство нашей природы! Вижу, вкушаю и осязаю самого божественного спасителя моего в чудных его тайнах. Ощущаю его во мне в действии. В словах приимите и пийте и прочее безно любви Божией к роду человеческому. Священный трепет пробегает по всем членам, когда с сердечным ухом слушает он сии слова: Господь сей, будучи Господом всех и творцом, сам беспристрастный Бог умалил себя, приняв плоть своего создания. Он стал Пасхой, пожелав умереть за избранных им, будучи сам всегда сущим, и заранее на Тайной вечере принёс себя в жертву, провозгласив: Едите тело моё и верую учердитесь. Все ея творите в моё воспоминание. Евангелие от Луки, глава 22, стих 19. Без таинства тела и крови, без литургии, могло бы забыться величайшее дело любви, премудрости и всемогущества Спасителя нашего. Могли бы утратиться плоды его страданий. Почему он повелел творить таинство тела и крови его в воспоминание его и не только в воспоминание, но и в теснейшее общение с ним. Громогласно во всеуслышание, во всём мире совершается это всемирное таинство. Плоды его святыня, нетление и жизнь вечная. После этих слов прибавляю тайно от себя для возвышения чувства благодарности и изумления. О божественного, о любезного, о слачайшего твоего гласа после каждого возгласа особо. При этом представляю по возможности безмерную благость и вольное истощение Господа, волю всего себя истощившего То есть умолившего, уничижившего до смерти ради нашего спасения до креста и смерти. И его крайнее желание, чтобы все мы были общниками его божества и человечества, распяв плоть свою со страстями и похотями. Послание к Галатам, глава 5, стих 24. «Твоя от Твоих, Тебе приносяща, о всех и за вся». Когда я произношу слова эти, я представляю торжественность и величие данной минуты, когда, стоя лицем к лицу, с вечную, совершенную, неизменную правдой Отца Небесного, карающего грех, я приношу от лица всех и за всех Единую безмерную, всеправедную, умилостивительную жертву Христа, Сына Божия, единую могущую преклонить на милость Бога Отца, искупить весь мир от праведного проклятия и исходатайствовать всем верующим прощение грехов и благословение, принося эту страшную всеспасительную жертву, Предстоятель молит и миле сидеет, то есть умиленно просит, не спослать Духа Святаго на предстоящих престолу правосудия и милосердия и на предлежащие дары. В эти особенные минуты все сердце священнослужителей должно быть всецело отдано Богу. Толика страшно священно действующему «спасение наше» И избавление от дьявола, от греха, проклятия и вечной смерти, и ни о чём земном не помышлять, да не оскорбиться страшная жертва небесная недостойными низменными страстными помыслами. Ибо малейшее пристрастие к ним прогневляет Бога, который не может, как праведные и святые, терпеть предпочтение себе твари, одушевлённой или бездушной. Всё это совершается через Спасителя, от Отца духом. До Христа небо заключено было для всех людей, даже для праведников. После страданий, смерти и воскресения его оно отверста для всех верующих и кающихся искренно. О щедроте, о милосердии, о богатстве благости. Тебе поем, тебе благословим, тебе благодарим, Господи, и молимся, Боже наш. Во время пения этих слов вся церковь, все предстоящие в храме, должны молиться вместе с священнодействующими, чтобы Отец небесный ниспослал не духа своего святого на нас и на предлежащие дары и читать про себя молитву. Господи, еже пресвята го твой го духа В третий час апостолам Твоим не спаславы, Того благи не отыми от нас, но обнови нас, молящих-теся. Сердце чисто, созижди во мне, Боже, И дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, И духа Твоего святаго не отыми от меня. В это время ни одна душа не должна оставаться хладною, Но всякая душа должна быть воспламенена любовью к Богу. А охлаждают душу напомним опять житейские попечения и страсти. Наипаче в это время, да будут души наши, как светильники горящие, как кодело вожжённое и благоухающее, как дым фимиама восходящий к огню. Ибо в эту минуту совершается страшное животворящее таинство. претворение духом божеим хлеба и вина в пречистое тело и кровь Христову и на престоле является Бог воплоти. Таинство совершается в алтаре священнослужителями, изображающими Иисуса Христа. Совершается при закрытых царских вратах, если служит священник, а не архиерей. потому что первоначально это таинство совершено было Иисусом Христом в особенной торжественно убранной горнице, в присутствии одних учеников Его, а также и для того в алтаре, чтобы соблюсти великую тайну от очей недостойных, к большему благоговению верующих. Ибо сердце и око человеческое лукавы, и по своей начистоте и лукавству – недостойны зреть и тайну, на которую и ангелы со страхом взирают. Во время пения «Тебе поем» священнослужащий теми же словами, что и миряне, призывает святаго Духа, прося Отца послать Его на святые дары и сотворить телом и кровью. Когда начинаешь молиться молитвою к Духу Святому, а здесь о Духе Святом, Знай и помни, что Дух Святый вошёл в мир по заслугам Господа Иисуса Христа и действует в мире, ныне и паче в церкви своей, и совершает наше спасение. Святый Дух все таинство совершает. Вот почему мы начинаем вообще молитвы свои молитвой Духу Святому. А тем более должны просить его на совершении величайшего таинства. Благословляя крестообразный хлеб и вино, служитель Божий говорит: "Сотвори убо хлеб сей честное тело Христа твоего, а еже в чаше сей честную кровь Христа твоего, приложив духом твоим святым" После этих последних слов и благословения крестообразно рукою, в мгновение хлеб и вино прилагаются в тело и кровь Христову, но не прежде, ибо божественное всемогущество ожидает содействующего ему слова священник. Богу бо есть спаспешник. Первое послание к коринфянам, глава 3, стих 9. крестное при этом благословение именем Господним означает то, что тайна совершается Духом Святым, а именем Иисуса Христа и ради Иисуса Христа, ради его ходатайства, благоволение им Бога Отца. По благословении евхаристийного хлеба и вина и по произнесении подтвердительных: аминь, аминь, аминь. Все поклоняются до земли. А я говорю про себя вполголоса. Бог явися во плоти. Слово плоть есть и вселиси в ны. Первое послание к Тимофею, глава 3, стих 16. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 14. Изрядно о пресвятей Богородице и преснодеве Марии. Благодарственная жертва приносится и за Пресвятую Богородицу, как начальницу мысленного на здании, то есть главу искупленного, восстановленного, воссозданного человечества, как вершину мысленного Дома Божия, Царства Божия. Но есть и другие основания к похвали ей. Для чего мы вопрошает отец Иоанн непрестанно и особенно изрядно здесь восхваляем пренепорочную владычицу Богородицу? Для того, чтобы хотя отчасти воздать славу её величию, святыне, правде, изумительной чистоте, смирению, любви к Богу и к нам недостойным, её непрестанному ходатайству о нас. для того, чтобы знать и помнить те бесконечно великие благодеяния, которые излил через нее Господь народ человеческий. А славить Пречистую Богородицу значит славить самого Сына Ее Единородного, Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, с Которым вечно соединена есть Матерь Его, в коей Он престол Себе сотворил. Слава Тебе! Марии, Богоневесто Пречистой. Всегда ли с искренней верою и усердием, с дерзновением и любовью прибегаешь ты к Владычице и Матери по благодати, к Пречистой Богородице во всех обстоятельствах жизни, радостных и печальных, особенно в беде греховной, в буре страстей, в искушениях тяжких, Величайшая для тебя потеря, если ты не научился, не уверился, не привык с упованием, уверенностью, со смирением и благодерзновением, прибегать во всех скорбях и радостях к матери живота, к этой пучине милосердия и щедрот, готовому заступлению и покрову кающихся грешников. Когда я, говорит о себе батюшка, прибегаю с верою и усердием, Всегда спасаюсь и обретаю помощь против искушений. Учаще взирай, христианин, на светлый материнский лик приблагословенный, и поучайся, и спасайся. Все – мати твоя. Евангелие от Анна, глава 19, стих 27-й. Кто какая мать, яко Матерь Божия может любить нас так горячо, так чисто, так сильно, действенно. Какая мать столь благопослушно, благомучна. И так до прибегаем к ней всегда благонадёжно в покаянии, чистым сердцем. После возгласа о Богородице священник тайно вспоминает святых. начиная с большего всех рождённых женами, крестителя Иоанна, апостолов, святых, коих память совершается в день отправления литургии, и просят Бога посетить нас молитвами их. Призывая или прославляя святых угодноников Божиих, мы должны призывать или прославлять их всем сердцем, с горечностью души, чтобы таким образом приблизиться к ним. приблизить их к себе и по возможности уподобиться им ибо они тогда бывают с нами из-за нас когда мы призываем или прославляем их чистым сердцем и возносят наши молитвы к богу и тогда потребно убеждение что бог божья матерь ангелы и святые слышат нас Они благопослушны, благоуветливы и благоприменительны по чи всякого живущего человека. Потому молиться надо всегда усердно, без лености, с живой верою, с живым упованием, с сердечною любовью, чистым сердцем. Далее поминаются усопшие и живые. Батюшка говорит, что нужно особенно молиться горячо за живых и умерших во время литургии и преимущественно после присуществления святых даров. Через эту горячность мы приближаемся сами к ним, что весьма важно, и приближаем их к себе, и приближается Бог к нам, которому приятна любовь, приятно единение любви. Мы молимся за живых и своей молитвой искренней привлекаем на них невидимо, незаметно, а иногда и заметно великие милости Божии и привлекаем их сердца к себе и к Богу, и к благочестию. Молимся за умерших, и они, если имеют дерзновение у Господа, молятся за нас, не оставаясь у нас в долгу. Так что Господь возмеривает всегда за любовь, за все добро, которое мы по искренней любви делаем в пользу ближних. Испытующие сердца и утробы наградит за искренний вздох, за каждую слезу о ближнем. Сказавшие через апостола «молитесь друг за друга, да исцелеете» послание Иакова, глава 5, стих 16-й. не оставит без плода нашей горячей молитвы. И так будем дышать молитвою горячую за всех, как и делает Церковь всегда на всякой службе. Особенно каждый священник должен быть исполнен горячей любви и молиться за всех, как посредник между Богом и людьми, как сам обложенный немощами и знающий по опыту немощь человеческой природы. Молитеся о всех близких и дальних искренно, ибо мы можем в сердечной молитве соприкасаться духовно со всеми любовью своюю, хотя с иными всю жизнь не видимся. Молитва всех объединяет, согревает, освящает, укрепляет. Например, близкого тебе человека ты почему-либо не можешь видеть и говорить с ним. Но молитвой о нём искреннюю ты можешь приблизить его к себе, к своему сердцу, так как бы он был с тобою и беседовал с тобою. Он будет в сердце твоём, и ты можешь согреть сердце его твоей любовью и соспешествовать ему в делах его. Так и о всех разумей. Много может молитва. Она преклоняет к нам Господа на милость. Она нисходит с небес Божью Матерь, явление Божьей Матери Сергию преподобному, святых ангелов и святых угодников Божиих. В Боге мы все имеем ближайшее соприкосновение, живую связь, хотя бы разделены были огромным пространством и временем или властью, саном, званием, состоянием. Желая объяснить это соприкосновение, Отец Иоанн учит о силе имени святых и вообще людей. Когда мы призываем святых на молитве, тогда произнести от сердца их имя значит уже приблизить их к самому своему сердцу. Проси тогда, несомненно, их молитвы и предстательства за себя, и они услышат тебя, и молитву твою представят владыцы скоро, во мгновение». як и везде сущему и вся ведущему. Имя святых из членораздельных звуков значит как бы плоть святого или святой. В малом виде в устах наших и в душах наших как бы отражаются существа горнего и дольнего мира, и все это через веру Духом Святым, который есть един сый, везде сущий и все исполняющий. Помолившийся о упокоении усопших и живых, я прибавляю тайны от себя. Помяни, Господи, всех православных епископов, носителей Духа Твоего, званий и сана Твоего, правды Твои я, власти Твои я, святыня Твои я, бессмертия Твоего, новотворения Твоего, благоволения Твоего, освящения Твоего и обожения Твоего. носителей ума твоего и сердца твоего мы ум Христов имы мы по апостолу первое послание к коринфянам глава 2 стих 16 светлости и великолепия твоего вот как высоко возносит батюшка епископа затем помяни всякое пресвитерство и прибавляю тайна Ему же верил еси служение примирения человека с Богом, покаяние, паки бытия, крещение, обновление, просвещение, благословение и все пренебесные таинства, кроме рукоположения. Да будет оно достойно своего звания и да провожательствует и священно действует и богоугодно приносит молитвы тебе, Владыце, о всех и за всех. помени и во христе диаконство, вспомоществующее священству и служащее при небесных тайнах, и всякий священнический чин. Ещё приносим ти словесную службу о вселении, о святей соборней апостольской церкви, из всех народов составленной, в буре же мира сего и князь тьмы сосущей церкви умири. и твёрдое благочестие в них насади и так далее. В заключении о нас, клириках и мирянах не бесполезно выписывать вырвавшийся у отца Иоанна болезненный крик о нашем недостойстве. Вы, о иереи и миряне, часто возсылаете славу Отцу и Сыну и Святому Духу, Богу в Троице. Да будет эта слава ему прежде всего в сердцах ваших, в вере и любви нелицемерной, в кротости, смирении, незлобии, в издержании, чистоте душевной и телесной, в простоте, в милосердии, в послушании друг к другу, в покаянии горячим, нелицемерном, в усердии ко всем благим делам. Вот в чём слава святой Троице прежде всего должна быть от нас грешных. А то мы славу часто возсылаем, а сами бесславим имя Божие своей нехристианской жизнью, своими страстями, своим лукавством, гневом, завистью, враждою, невоздержанием, нечистотою, блудной жизнью, праздностью, ленностью, корыстолюбием. жестокосердием, ропотом, непокорностью и прочими грехами. Иначе что получается? Сколько молитв у нас вычитывается всякий день, но где плоды? Где исправление, где добродетель христианская? Всё, как семя посеянное при пути или на камни, или в тернии, пропадает или не приносит истинного плода. От чего это? от того, что священнослужители или миряне, принося службу Богу и говоря молитвы, нередко мало думают о Боге и святых его, присутствующих благодатию тут же, или мало благоговее к Богу и к святым и думая о предстоящих людях, и имея к кому-либо из них подобострастие, лицеприятие или страх, расстраивают дело молитвы, отпадают от Бога сердцем. и потому остаются без плодов молитвы, холодными, пустыми, неумиротворенными, ненасыщенными духовно. И по делам никто не может работать двум господам. И мерзкая пословица говорит, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. И дашь нам единими усты и единим сердцем, Славить и воспевать пречестное и великолепное имя твое, Отца и Сына и Святаго Духа. Благовременны эти возгласы молитвы о всех. Великое дело единые уста и единое сердце молящихся. Такая единодушная молитва может всё исходатайствовать у Бога, всякие блага. Потому как можно больше и чаще надо всех увещевать к единодушной молитве. и просить у Бога такой молитвы. Церковь вместе молящаяся есть великая сила Божия, побеждающая полки демонские и могущая из просить у Бога всякий дар совершенный, всякую помощь, всякое заступление, избавление, спасение. И да будут милости великого Бога и спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. помянув раньше в частности разные власти и сословия человеческие, теперь вообще всем желает милости от Бога. Далее следует просительная ектиния, вся святая поминувши. При тайном чтении священникам молитвы «Тебе предлагаем живот наш весь и надежду, владыка человека любчи, и просим и молим и милися, то есть умилительно, деям, Сподобинас причаститися небесных твоих и страшных тайн, сия священной духовной трапезы, с чистой совестью, во оставление грехов, в прощение согрешений, во общение духа святаго, в наследие царствия небесного, в дерзновение еже к тебе, не в сут или в осуждении. Я прибавляю тайно от себя, в дерзновение пред всеми людьми твоими, Воскренение от литворных досаждающих, насилующих, омрачающих, посрамляющих, от тебя разлучающих и душу умиртвляющих страстей. Внесаждение, возвращение, утверждение в душах всякие истинные живоносные добродетели, во исполнение премудрости. Воеже научити вся люди вере и заповедям твоим. В просвещении света мы его пред людьми твоими, яко и девидят моя добрые дела и прославят тебя, Отца нашего и жены небес. Да не воче ни напрасно нашуто лики горний ангельский, боготворящий владычественный сан священства, ни в суд или в осуждение. Отче наш, Молитва Господня кратко, но так высока и содержательна, так богата мыслями, что её надо всегда читать, тайны или вслух, с величайшим вниманием. Неспешно, спокойно, с размышлением и чувством, в ясном сознании присутствия Божия. И тогда она принесёт нам много-много плода, много дарований духовных и телесных. Ведь сам Бог человек в ней за нас молится Отцу небесному. То есть потому, что он включил себя в слово наш, нам, присоединив себя к людям, братьям по плоти, а также потому, что Бог отец и ему есть отец. Когда мы читаем молитву Отче наш, то должны читать её с особенным ясным разумением и одушевлением. Именно первые выразумить глубоко каждое слово и выражение. Второе всей душой и всем сердцем желать того, о чём просим. Третье иметь ревность, рвенье исполнять то, чего хочет в этой молитве от нас Бог. Четвёртое и самим делом исполнять требуемое. О какое высокое счастье и блаженство, какое величие, какое достоинство призывать вечного Отца! Дороги постоянные и неизменные этим высочайшим счастьем, этим блаженством, которое предоставило тебе бесконечная благость Бога твоего. И не забывайся во время молитвы твоей. Тебе внимает Бог, тебе внимают ангелы и святые Божии и человеки. Февраля 26-го 1864 года прослезился я, писав эти строки. В этой молитве заключается руководящая нить для жизни христианина, обновляющая сила. Говоря слова «Досветится имя Твое», надо б нажелать всем сердцем жить свято и стараться жить свято, небесно жить на земле. должны всем сердцем желать и домогаться царствия Божия ищи и ты человек паче всякого сокровища благодати Божией и до да царствуй она в тебе непрестан да приидет царствие твое благодатию пресвятая Богородица сохранилась от всякого греха и украсилась всякою добродетелью Благодатью она сделалась матерью Божией и царицей всех тварей. Благодатью и все святые, Божии и человеки избавились греха и достигли Богуугодной святыни нетления и славы в царстве небесном. Благодатью укрепились во всех искушениях на земле, в подвигах и страданиях, украсились всякою добродетелью. Благодать для них была всем. Говоря: "Да будет воля твоя", должны иметь ревность об исполнении воли Божьей, святой, совершенной, спасительной, всеблаженной, премудрой, всемогущей, вечной. Через это исполнение воли Божьей и должно и возможно достигать Царствия Божия. Сохранение исполнения воли Божьей Есть уже великая награда разумно-свободному существу, ангел ли он или человек, ибо воля Божия есть величайшее благо и блаженство разумных существ, их совершенство. Хлеб насущный. Должна воздержно всегда жить и не искать роскоши в столе. Воздержание – мать здравия и спутник благодати. В воздержании и посты многим кажутся, по их неведению, стеснением их свободы. Наоборот, через них церковь желает дать нам самую широкую духовную свободу, ибо не воздержание перебощает дух наш тело его страстями и пороком, да и самою тело отягчает и подвергает болезням. Остави нам долги Должно каяться искренно всякий день во грехах и прощать обиды другим, столь обычные между людьми в общежитии. Не введи во искушение, избави от лукавого. Должно удаляться соблазнов и не поддаваться лукавому, смущающему на грех, памятая, что мы – дети Божии, что Богу удобно подать нам силу в борьбе с грехом, И что за победу над грехом мы получим царство небесное, облечёмся силой Божьей и прославимся в бесконечные веки. До крови подвязайся против всякого греха и помни, для какого блаженства бесконечные веки имеющего продолжаться, подвязаешься. Для какого царства Божьего? Царства правды, мира, радости в духе святом, ещё здесь начинающегося. подъем лишь труд правды, труд борьбы с грехом. Ведь после всякой успешной с Божьей помощью борьбы ты ощущаешь в себе мир, довольство собою, сродство с Богом и тесное с Ним общение, свет, силу, дерзновение, торжество Духа. А грех всякий уничтожает, оскверняет, повергает в мрак, скорбь, тесноту, всякую душу расслабляет, убивает её, лишая её тирански благодати Божией и господствуя в сердце грешника нагло и разбойнически. А виновник греха дьявол. Даже когда я служу Богу, и тогда чувствую по временам, говорит о себе батюшка, как злые и нечистые демоны задерживают мою душу, не попуская ей в мысли и слове идти к Богу. и делаем неразличные запинания, то блудными помыслами, то пристрастием к пище, к деньгам, к одежде, то злобою и гневом, то завистью, то непослушанием и противлением, то суетным страхом и боязнью, то унынием и разлением и сонливостью, то другими тончайшими помыслениями. Литургия и есть величайшая победа милосердия Божия над грехами человеческими, величайшая победа над дьяволом, на всякий день совершаемая и на всю вечность доставляющая блаженство, побеждающим дьявола верою и покаянием, а затем и причащением. В литургии наша сила против сильных врагов – победа над ними побеждающими нас нередко страстями нашими яко твое есть царство и сила и слава от ца и сыны и святаго духа помни в чьём царстве живёшь кому вся отварь разумная одушевлённая и неодушевлённая небо и земля повинуются и кому ты должен повиноваться Господу Богу, Творцу и Промыслителю всего мира и всех, и Спасителю рода человеческого, о Боже, и во веки веков. Боже вечный и Царю всякого создания, следовательно, и мой Создатель. Прости мне всякое согрешение, вольное и невольное, и с подоби мя творите волю Твою, яко Ты еси Бог мой, яко у тебе источник живота забываем мы каждый день эту непреложную истину или тлен или нетление время или вечность а опуская из виду нетление вечность избираем благо временный забывая о вечных аминь истинно непреложно чудная молитва Но в этот момент литургия особенно, а не только как всегда, должна благодарить Бога за то, что Он дал нам право называться чадами Божиими, приступать к Нему с молитвами, молениями, прошениями, благодарениями и радоваться о такой милости к нам Божией и со всегдашнюю готовностью, охотно, с дерзновением и благоговением приступать к Нему. Великая честь бренному естеству человеческому беседовать, а сейчас в тайнах и теснейшим образом соединяться с существом бессмертным, безначальным, всеблагим, всепрекрасным и вседополненным. Как возвеличен человек, тайное воплощение Боговословия. Бог стал человеком, чтобы человек и сделать Бога. Как же тебе не уважать себя, человек? Как не возненавидеть грех, унижающий тебя до да бессловесного животного, губящий тебя? Как не возлюбить святыню, правду Бога, Отца? Человек есть возлюбленное творение Божие, образ Божий, чадо Божие, для которого сотворён мир, для которого с престола славы сошёл сын Божий на землю. для искупления которого от грехопадения и мук вечных пострадал и умер жесточайшим образом ради спасения его нисходит на святой животворящий престол каждый день и совершает величайшее чудо милосердия своего претворяя хлеб и вино в пречистое тело и пречистую кровь и удостойвая верующих причастия их Какой честь исподобил Бог человека, вселяясь в него через святые тайны и ходя в нём и с ним, словом сделав его храмом своим одушевлённым, как Господь и сказал: к нему, творящему заповеди его, приидем и обитель у него сотворим. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 23. «Со страхом Божиим и верою приступите». Прежде всего приступают священнослужители в алтаре. «Когда причащаюсь святых тайн, — пишет отец Иоанн, — по прочтении положенных молитв, верую Господи и исповедую, и вечери Твои я тайны, и прочее, тогда говорю тайно. Господь во мне лично, Бог и человек». постасна, существенно, непреложно, очистительно, осветительно, победотворно, обновительно, обожительно, чудотворительно, что я и ощущаю в себе. Затем более ничего не прибавляю от себя. После причащаются миряне со страхом Великая задача и великий нравственный труд даже для священника совершать литургию. Ибо нужно тщательнейшее приготовление к служению, всегдашнее, а не одновременное. Одним словом, ему нужна ангельская бесстрастие, пламенная к Богу и людям любовь, горний ум, такое же сердце и совершенно сообразное с волею Божией его собственное воля. Но также должны готовиться и миряне. Вы, недугующие тлением, земнородные, приидите с очищенными чувствами и мыслями к святой литургии и почерпните здесь нетление, земные и прилепившиеся к земле. Приидите, насладитесь небесного царства, в благодатном царстве Христа Бога. преступающий же недостойному поддавляется иуде, о котором потому и упоминается в предпричастной молитве. Кто приходит к святой чаше с какой-либо страстью в сердце, тот иуда, и приходит льстив на злобезать сына человеческого. Со страхом приступите, но и с верою и любовью. Возгревай в сердце своем веру в Иисуса Христа, в Его бесконечную любовь. Вникай в себя, старайся видеть свою духовную бедность, свое окаянство, свою слепоту, наготу, иметь алчбу и жажду правды, то есть исправления и правоты. Без этого нельзя искренно и с горячей любовью плодотворно причащаться святых тайн. Надо отрешиться от пристрастия к земным наслаждениям, которые крайне препятствуют небесной любви. Благословен грядуй во имя Господне, Бог Господь явися нам. Эта песня поётся и после шестопсалмия, и здесь на литургии. Раздаётся радостная весть о явлении Господа в зра ки рабием, то есть в воплощённом образе. а здесь вечное воплощение в тайнах тела и крови. А навстречу Ему, Богу Господу явившемуся, раздается радостное приветствие от земнородных. Благословен гряды и во имя Господни. Бог Господь и явися, то есть явился нам. Он не оставил нас вечно погибать, но пришел и спас нас. Ни ходатай, ни ангел – Но сам выплатившийся Господь. Спаси, Боже, люди твоя и благослови достояние твоё. Что значит достояние твоё? Кто достояние Божие? Христиани. Почему? Потому что искуплены иисусом Христом ценою крови его и суть собственности его. Спаси люди твоя. От чего спаси? от грехов, от дьявола, наветающего нам непрестанно. Благослови. Что значит «благослови»? Значит, из реки все благое на людей Твоих, или дай им все благое, мир, святыню, добрую славу, являй непрестанно на них свою силу, свой промысл. Но здесь выражается еще более глубокая идея, именно относящаяся к литургии. Мы уже не раз слышали от отца Иоанна, что вообще в своем богослужении церковь проводит мысли учения о единстве верующих как человеков единого тела под главою Христом. И в особенности в литургию проникает основная мысль «Да все едино будут во Христе» Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 26-й. Это единение теперь достигается выше всего телесным и духовным приобщением тела и крови главы церкви. Святая церковь верна своему понятию, своей идее как дома Божия, как общества или общения всех святых и верующих во Христа. И теперь Бог в них жительствует, как написано «Вы есть те церкви Бога жива, писана бы есть, вселюся в них и похожду, и буду им во Отца, и те и будут мне в сыны и черри», — глаголит Господь Вседержитель. Второе послание к Коринфянам, глава 6, стихи 16 и 18. Это и совершилось в причащении. Единство достигнуто, остается благодарить. Видя храм свет истинный, неразделней Троице поклоняемся, табо нас спасла есть. Да исполнится уста наша хваление твоего, Господи. Человек, по чьей образ Божий, теперь восстановлен кренним истощением за него Сына Божьего. Совершилось в всесоздании, возобновление, во соединении, обожение, спасение. Благодарение Святой Троице, спавшей нас, человек непрестанно восстанавливается, обновляется, спасается при чистым телом и кровью Христовы, обожеится. Какая отрадная мысль, когда представишь, что все составляют одно духовное царство Божие, как сыны царства, одну церковь Божию, одно тело, один дух. одну виноградную лозу Христову со множеством рождей. О, если бы во всех обитал Дух Святый, если бы во всех жил Христос, какое было бы восхитительное зрелище на земле, как бы все были благополучны, довольны. Было бы Царство Божие еще здесь, Царство Троицы. Так конец литургии возвращается к началу ее, где возглашалось царство. Благословенно царство Отца и Сына и Святаго Духа. Это царство теперь совершилось, осуществилось в причастниках. яко ты еси освящение наше, и тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу. Возглас после благодарственной за причащение яко тении. А после земвонной благославляющей молитвы Раздаётся точи старжественное громогласное ликование всего народа, тройкратную песню: Будь имя Господне благословенно отныне и до века. Слава тебе, Христе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Так богослужение и начинается и заканчивается словами благословения, славы Троице и Христу Богу. Держава Царства Святой Троицы праведна и достойна должна быть благословенна и припрославлена от разумных тварей, созданных по образу и подобию ее, и искупленных кровью единого от Троицы, соединенных снова по разрушении средостения греха и проклятия с Богом, и имеющих получить вечную жизнь, как величайший дар которого выразить языком невозможно. Слава об Боги во веки святой Троице от всех нас человеков столько обблагодетельванных Господом. Наконец отпуст. Христос истинный Бог наш помилует и спасёт нас. Христос последнее напутственное благословение даётся именем Христа Спасителя. Святейший, всемогущий, всеблагий глава церкви своей есть Он, Господь Иисус, Альфа и Омега, начало и конец всего. Альфа и Омега всякого богослужения есть Иисус Христос, единственный милостивый и верный первосвященник пред Богом за нас. И вместе с Ним, без сомнения, Бог Отец и Дух Святый. Троица единосущная и нераздельна. К нему надо взирать непрестанно. Ради страданий и смерти на кресте безгрешного всесвятого любителя нашего, Господа и Бога и спаса нашего Иисуса Христа, совершилось примирение. И Иисус Христос наполнил всю землю благоуханием благодати Духа Святаго. Эту благодать восприяли Матерь Божия и все святые угодники Божии. Его милостью и их молитвами удостаиваемся и мы ее. И Кресту сообщена от страдавшего и умершего за нас животворящая и спасительная сила навеки. И мы по всей справедливости лобызаем животворящий крест Господень, как чудотворящий – и как знамение нашего спасения. При этом примечает батюшка, что на отпустах церковных служб, таинств и молитвословий священник обращается лицом к людям со словами милости и спасения от Господа: помилует и спасёт. Спасение столь нужного и утешительного для нас, достойных по грехам нашим всякого наказания, Это слово и этот обряд внушают нам благую надежду. Эту добродетель и этими словами обещание спасения, упованием на милость Спасителя, церковь провожает своих чад, подавая в знак этой надежды крест для целования и ещё раз побуждая к благодарности за спасение. Поцелуй есть знамение нашей благодарной любви. А вместе с этим он напоминает и о нашей виновности. Так в кресте запечатлелись и покаяние, и надежда, и любовь, и благодарение это согласная четверица чувств. Сколько в кресте благодати, любви Божией ко мне грешному, силы, избавления и спасения. Пострадавший пострадал и за все мои грехи. принял бесчестие за все мои страсти бесчестные и скверные пролил кровь и воду чтобы меня омыть и очистить и освятить ими сколько в кресте милости и благоволения ко мне грешному и недостойному и непотребному Весьма много говорит нашему сердцу и одна какая-либо вещь, например, оставляемая нам каким-либо высоким благодетельствовавшим нам лицом или вообще любимым и уважаемым человеком, который отправился куда-либо в дальнюю страну или умер. Мы бережём, чтим, часто украшаем эту вещь, ставим её на видном месте, чтобы она всегда была на виду и напоминала нам о нашем благодителе. И в нас пробуждало чувство любви и благодарности, глухнущее и засыпающее от житейских забот и сует. Таков есть для нас именно и наиболее животворящий крест нашего Господа Иисуса Христа, умершего на нём, жертвую за нас праведного гнева Божия и искупившего нас на нём от греха, проклятия и вечного мучения. С какой верой и любовью, с каким вниманием и благомыслием мы должны воздать крест и изображать на себе крестное знамение. Это оружие против злых демонов, ищущих по минутно на нашей погибели. Как вспоминать то, что совершилось на кресте для нашего вечного спасения? Как отвращаться от греха? Как любить правду и творить её всем сердцем? как любить возлюбившего нас до креста и смерти и друг друга любить. Крест и крестное знамение напоминают нам и о важнейших догматах нашей веры, о Святой Троице, воплощении Сына Божия, двух естествах во Иисусе Христе, о главнейшей заповеди Закона Божия – любить Бога всем помышлением, знамение на челе. всем сердцем на сердце и всей усилию на обоих плечах а в этом всё существо христианской веры